Даже оседлое в нашем доме поселился замечательный сосед, точно попадает в тон. Эликсир молодости, физики и лирики Галка Галкина, пидорасы-абстрактисты, Гагаринская улыбка, штангист Власов с томиком Вознесянского. Нынешнее поколение советских людей будет жить так приблизительно и живёт изрядная часть нынешнего поколения.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 Вот форель, да нет, не та совпадение. Как другое, еще более дивное, французское имя Амура, на берегу которого мысля любви не возникает. В 32-м к этому берегу пристали пароходы «Колумб», «Держись, Америка» и «Коминтерн», о чем свидетельствует местный «Плимутрок» — двадцатитонная глыба кварцевого диорита. Высадились те, кого вписали в анналы комсомольцами. хотя среди первооткрывателей комсомольцев-добровольцев было процентов сорок, и еще столько же заключенных, остальные — вольно-наемные. Но кто считает, важно, что они построили? В Комсомольске прямые по рейсшине магистрали кажутся одинаковые вдоль и поперек, проложенные по направлению ветров. Когда от вокзала сворачиваешь на проспект первостроителей,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 Спутница, местный краевед, энтузиастка и патриотка бодро говорит. «Сейчас мы выезжаем на улицу Кирова, одну из главных артерий нашего города, где кипит жизнь». Сколько хватает взгляда, асфальтовая степь с невысокой порослью желтых зданий и десятком крохотных фигурок с авоськами. «К заслуженному». Опора военно-морского флота, заводу имени ленинского комсомола, ведет аллея с портретами героев труда. Ко второй половине девян-х осталось то, что можно с натяжкой считать просто аллей. Деревца стоят, но выломали и унесли даже алюминиевые рамы. Герои безвестны. Население города уменьшилось чуть не на сто тысяч. По мемориалу павших в Великой Отечественной проходит стадо коров.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 Сохранились деревянные здания 30-х, дикого для дерева цвета морской волны. Есть неоконструктивизм 70-х, блочная скука 80-х. Есть бетонные коробки 60-х, с тех времен, когда Комсомольск обдала волной любви, как и прочие символы до сталинской эпохи. На стене одного из этих зданий по барачному приземистого Дому молодежи надпись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 Тут нет тоненького и оттого тревожно-заметного перекопа. Отрыв неявен, но дрейф идет. В полуслепом странстве вся страна, но на супер окраине невнятец ориентиров приносит привкус особой драмы. География для России была важнее, чем для иных государств, и остается серьезным социально-политическим и даже эстетическим доводом.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 У здания крайкома, на как водится, Белый дом, словно спотыкается и за площадью становится Муравьёва-Амурского. Оба они страшно бы удивились, и Маркс, и Муравьёв. По этой магистрали блондинки в чёрных шляпах и несут свои лиловые кресты к неведомым просторам. «Новый знакомый?»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 И Комсомольск может единственный её материальный аналог. Величайший русский писатель XX века и город, возведённый его не читателями, а скорее соавторами. Комсомольск — это Чевенгур, истории, к Котловану. Тягостное и мощное впечатление от Комсомольска, как и сам город, резко окрашено цветами времени. Тем более, что обратный путь опять в поезде юность, под задушевный ритм, не под властный сменам лет и режимов. «Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветно, и только так можно счастье найти». «Мимо». потусторонних имен эльбан болонь сельгон санболий на волочаевск